Поэтому, зарисовывая у краткой рыльце делово, а за одной кюре, который разговаривает хлопает крыльями, я слушаю и подпеваю их песенки, хорошо мне известны. Какое счастье, боже, в небеси быть гражданином города Кламси. Ещё бы, как же иначе. Это хороший город. Город, создавший меня, Не может быть плохо. Человеческий куст в нем растет свеж и густ, Жирен и мирен, без колючек, не злой, Разве что на язычок, который у нас остреханек. А если и позлословишь про ближнего, Каковой ответствует тем же, То от этого ему хуже не будет, А любишь его только крепче, И не тронешь на нем ни волоска. Делово напоминает нам, И мы гордимся все, даже Кюре, о спокойной иронией нашего неверского края посреди безумств всей остальной страны. О том, как наш старшина Рагон отказался примкнуть к гюизам, к лиге, к еретикам и к католикам, к Риму и Женеве, к бешеным псам и хищным рысям, и как варфоломеевская ночь умывала у нас свои волосы. акровавленные руки сплетясь вокруг нашего герцога, мы образовали островок здравого смысла, о который разбивались волны. Покойный герцог Людовик и блаженный памяти король Генрих, о них невозможно говорить без умиления, как мы любили друг друга. Они были созданы для нас, мы были созданы для них. У них были свои недостатки, разумеется, как и у нас. Но эти недостатки были человечны. Они делали их ближе к нам, не такими далёкими. Люди говорили посмеиваясь: "Герцхневерский, повеса зверский, или год будет урожайным, ребят будет в доме, король нам ещё одного подарил". А Поели мы тогда весь наш белый хлеб. Потому мы и любим поговорить о тех временах. Да лаво, как и я, знавал герцога Людовика, Но короля Генриха видел я один. И пользуюсь этим, и не дожидаясь, когда меня попросят, Я им рассказываю в сотый раз, Для меня это всякий раз первый, да и для них, надеюсь, если они добрые французы, как я его видел, серого короля в серой шляпе, в сером платье, локти торчали из дыр, верхом на серой лошади, сероволосого и сероглазого. Снаружи все серо, а золотое нутро». К несчастью, письмо водитель господина нотариуса перебивает меня, чтобы сообщить ему, что умирает клиент и зовёт его. Он должен идти, хоть и весьма сожалеет, но всё-таки сначала награждает нас историйкой, которую готовил уже целый час. Я видел, что она вертится у него на языке, но раньше я вставил свою Не стану спорить, его рассказец был хорош. Я очень смеялся. По части побасенок долово бесподобен. Прояснив таким образом ум и взгляд, Освежившись и промывшись от глотки до пят, Мы вышли все вместе. Было должно быть без четверти пять Или около пяти. За три каких-нибудь часа я подцепил, кроме двух хороших обедов и веселых воспоминаний, заказ на два баула, который просил меня сделать нотариус. Компания разбрелась, предварительно обмакнув сухарик в рюмку черно-смородины Ура-3 аптекаря. Тут Делово досказал свою историку и проводил нас, Что бы послушать ещё одну до Мирандолы, где мы расстались уже окончательно, учинив коротенькую стоянку лицом к стене, чтобы дать ход последним излияниям. Так как возвращаться домой было слишком поздно и слишком рано, то я спустился в Вифлеем с неким угольщиком, который шёл рядом со своей повозкой, трубя в рожок. Возле башни Лордо на встречу мне попался тележник, который бежал, гоняя перед собой колесо, и когда оно замедляло ход, он подпрыгивал и подгонял его ногой, словно человек, догоняющий колесо Фортуны, и как только он собирается на него вскочить, оно убегает. Я приметил этот образ, чтобы использовать. Тем временем я раздумывал о том, как мне лучше возвратиться в мой дом, прямым или кружным путём, как вдруг увидел выходящую из пантенора больницы процессию, возглавляемую крестом, который нёс, подпирая его животом, словно копье, серванец ростом с мою ногу. показываю язык второму служке и косясь на кончик своей священной палки. Следом четыре старика с красными и вздутыми руками несли семя ногами усопшего, накрытого простынёй, который отправлялся под крылышки Кюнре досыпать свой сон в серой земле. Из вежливости проводил его и я. до его жилья. Всё-таки веселей, когда ты не один. Должен сознаться, что присоединился я отчасти, чтобы послушать вдову, которая, как водится, шла рядом со священником, вопя повествой о том, как покойник хворал, как ей принимало лекарство и как помирал. излагая его достоинства повседневные, его качества телесные и душевные, словом всю его жизнь и жизнь его благоверный. Её элегия чередовалась с песнями кюре. Мы шли за ними следом любопытствуя, ибо понятно само собой, что по пути к нам примыкали, чтобы посочувствовать доброй душе и чтобы послушать многие уши. Наконец, Прибыв на место назначения к гостинице Тихого покоя его поставили в гробу у края развёрстой ямы а так как нищим строгий запрет деревянную рубашку носить на тот свет спать их уже и надежом то сняв простыню и крышку его вытряхнули в дыру бросив туда ком земли, чтобы заправить ему постель и осенив его крестным знамением в ограждение от дурных снов, я удалился вполне удовлетворенный. Всё ты я видел, всё ты я слышал, принял участие в радостях, принял участие в горестях. Моя котомка была полна. В обратный путь я двинулся берегом Я рассчитывал выйдя к слиянию рек пойти вдоль Беврона прямо домой. Но вечер был такой чудесный, что сам того не заметив, я очутился за городом. И направился вдоль Черновницы и Онны, которая завлекла меня до ущелья Лафуре. Спокойная и гладкая вода струилась без единой складки на своём светлом платье. Зрачки не могли оторваться, словно рыба, проглотившая крючок, и небо, подобно мне, было захвачено не водом реки, а оно купалось в ней со всеми своими облаками, которые цеплялись, плывя за травы, за камыши, и солнце омывало в воде свои золотые волосы. Я подсел к старику, который стерег, волоча ногу, двух тощих коров. Я осведомился о его здоровье, посоветовал ему надевать на ногу чулок, набитый колючей крапивой. Я на досуге занимаюсь врачеванием. Он рассказал мне свою жизнь, свои беды и печали, все это весело. Видимо, обиделся, что я дал ему лет на пять меньше, чем ему было на самом деле, а было ему семьдесят пять. Этим он гордился, ему льстило, что, прожив дольше других, он больше других претерпел. Ему казалось естественным, чтобы человек терпел, чтобы хорошие страдали вместе с плохими, потому что зато милость небесная расточается равномерно и на плохих, и на хороших. Таким образом, в конечном счете, все одинаково, все хорошо. Богатые, бедные, красивые и безобразные Все однажды мирно уснут в объятиях того же отца. И его думы, и его голос трескучий, как сверчки в траве, Журчание плотины, запах дерева и дегтя, Доносившийся с ветром от пристани, Недвижно бегущая вода, красивые отцветы, Всё сочеталось и сливалось с вечерней тишиной. Старик ушёл. Я двинулся домой один, не торопясь, разглядывая круги, вращавшиеся на воде и заложив руки за спину. Я был настолько поглощён всеми образами, которые струились вдоль берега, что не замечал нигде я никуда иду так что внезапно вздрогнул услышав как меня окликает с того берега хорошо знакомый голос я сам того не заметив оказался напротив собственного моего дома из окна моя нежная подруга моя жена показывала мне кулак Я притворился, что не вижу её никак, уставившись глазами в воду, и в то же время, потешаясь, наблюдал, как она неистово стоит и машет руками, вниз головой в зеркале реки. Я молчал, но животом своим смеялся, и живот у меня содрогался. чем сильнее я хохотал тем возмущённее она ныряла в биврон и чем глубже она в него кувыркалась тем сильнее я хохотал наконец она яростно хлопнула окном и дверью и вылетела как ураган чтобы мной завладеть да но ей надо было перейти реку слева справа мы были промеж двух мостов Она выбрала пешеходные мостки справа, а я, естественно, когда увидел, что она направилась этим путём, двинулся противоположным и вернулся через большой мост, где одинокий голден как цапля всё ещё стоически топчал с утра. Я был дома. Уже наступила ночь. И как это проходят дни. Я, слава богу, не похож на Тита, на этого римского бездельника, который вечно охол о потерянном времени. Я не теряю ничего. Я своим днём доволен, я его зарабатываю. Но только мне бы нужно 2 дня. 2 дня каждый день, а то мне не хватает. Чуть я начинаю пить, Как стакан уже и пуст. Он с трещиной. Я знаю людей, которые прихлебывают себе и кончить не могут. Или чего доброго, у них стакан больше моего. Вот уж это была бы вопиющая несправедливость. Эй, ты там, шинкарь, под вывеской солнца. Ты, который разливаешь дни, отпусти мне полную меру. Да нет... Благословен ты, Господи, Судивший мне вставать из-за стола Всякий раз несытым И до того любить день. Ночь тоже хороша, Что и ночи, и дня мне всегда мало. Как ты бежишь, апрель? Уже ты и кончен день. Ничего, я вас не люблю. вполне вкусил вы были моими в моих руках и я целовал твои маленькие грудки девчёрка тоненькая дочурка стройненькая весны а теперь ночь здравствуй и ты я беру тебя всякой своей черёрт мы ляжем вместе Ах, чёрт! Ведь между нами ляжет ещё одно. Вернулась старуха, моя жена.